Глава 13 Освободившись от присутствия чужака, но все еще страдая от боли, Магда лежала в теплой бархатистой луже собственной крови. Головная боль, отдающая в уши и нижнюю челюсть, была ужасна. Но, несмотря на все мучения, Магда была благодарна, что больше не бьется в агонии от сокрушительной боли, которую причинял ей сноходец. Она хотела, чтобы ее оставили в покое и не трогали, но у нее не было сил сопротивляться, когда лорд Рал, и двое его телохранителей осторожно перевернули ее. Она закричала от отборе, причиненной этим движением, чувствуя, как сломанные ребра скребутся друг от друга при малейшем вздохе. «Тише, тише», – сказал лорд Рал с несвойственной ему нежностью, накрыв своими большими ладонями ее слабо подрагивающие руки. всё будет хорошо, но сейчас ты должна успокоиться. Не пытайся подниматься». Магда была сбита с толку и с трудом понимала, где она и что случилось. Казалось, все это происходит с кем-то другим, а она лишь наблюдает со стороны. Все тело пульсировало от ужасной боли. Но даже это почему-то казалось удивительно далеким. «По крайней мере, теперь этот ублюдок покинул ее разум», сказал один из огромных телохранителей. Лорд рал что-то проворчал в знак согласия, глядя на нее сверху вниз. «Все будет хорошо, Магда. Я помогу тебе». Магда кивнула, сама не зная зачем. Ей пришлось проглотить кровь, наполнившую рот. Лорд Ралл склонился над ней со странным выражением в глазах. Магда поняла, что он боится. При виде этого взгляда, понимая, что он боится за нее, она ударилась в панику. Крепко ухватив за плечи, он заставил ее лечь. «Послушай меня, Магда. Ты должна оставаться неподвижной. Не сопротивляйся. Позволь мне сделать это». Она попыталась спросить, о чем он говорит, но слова так перепутались, что она сама себя не поняла. На его губах появилась тень улыбки. Больше не нужно разговоров. Нужные слова придут сами, когда понадобятся. Он погладил ее по плечу. «Сейчас ты защищена от сноходца». Магда обмякла от облегчения. По крайней мере, это чудовище покинуло ее разум. Она совсем недолго ощущала его зловещее присутствие, но знала, что никогда не сможет забыть об этом. По щекам побежали слезы благодарности за избавление от сноходца. Пусть ей придется страдать от последствий его нападения. Пусть она даже умрет. Самое главное, что она свободна от его мерзкого присутствия. «Мне нужно попасть в твой разум, Магда. Она только что спаслась именно от этого» и хотела, чтобы больше никто и никогда не проникал в ее разум. Она не желала, чтобы кто-нибудь контролировал ее таким образом. Напуганной этой мыслью, она металась, пытаясь освободиться от его хватки. «Послушай», – сказал он, крепко держа ее за оба запястья одной большой рукой, – «это нужно только, чтобы вылечить раны. Ты до сих пор быстро теряешь кровь. У меня мало времени, и ты должна разрешить мне помочь». Просто лежи неподвижно и не сопротивляйся, хорошо? Ты сможешь это сделать? Сможешь довериться мне? Так мне будет гораздо проще. Это ее шанс выжить. Шанс вырваться из этой страшной черной пустоты. Она должна сражаться за свою жизнь. Она не может себе позволить ускользнуть на другую сторону завесы. Наконец, она позволила мышцам расслабиться и кивнула. Спасибо. «Магистрал!» – с огромным трудом проговорила она. Он коротко улыбнулся и обхватил ладонями ее голову. Его руки заглушили отдаленные звуки мира и ее собственные всхлипы, которых она до того момента не замечала. Магда посмотрела на него. Его голубые глаза напомнили ей небо. Глядя в эти глаза, не в силах моргнуть, она погружалась в этот успокаивающий цвет. Его глаза стали небом. Она чувствовала, как падает в эту лазурную вечность, которая приобрела сапфировый оттенок, затем стала темно синей затем цвета вечернего неба и, наконец, превратилась в ночь. Она чувствовала груз силы, давившей на разум, в то время как холодный поток магии пронизывал все ее существо. Бараху случалось исцелять ее. Но больше от обыденных недугов, глубокого пореза, вывихнутой лодыжки, невыносимой мигрени. Так что она узнала уникальное прикосновение магии превращения, То, что раньше бывало тонкой струйкой, сейчас стало широким леденящим потоком, ошеломляющим своей мощью. Впрочем, еще сильнее она чувствовала жгучее прикосновение того, что должно быть магией ущерба. Она полагала, что лорд Ралл избавляется от пагубных последствий присутствия в разуме сноходца. Она задохнулась от внезапного острого жгучего тепла в глубине ушей и ощутила отвратительный запах горящей плоти. Должно быть, он прижег рану, чтобы остановить кровотечение. Чувствуя себя потерянной в незнакомой пустоте, она все же знала, что не одна. Он был рядом и трудился, пытаясь ей помочь. Это было немного похоже на то, как сноходец сделал явным свое присутствие. Но в то же время, сейчас всё было по-другому. Сноходец был злом, она знала это. И чувствовала его жажду причинять ей боль. Присутствие Алярика было полно доброжелательности. Несмотря на боль, проникающую все глубже в ее существо, она чувствовала его намерение помочь ей и в конечном счете избавить ее от боли. Она чувствовала каждую нить магии приращения, сшивающую разорванные мышцы и сломанные ребра. Было не так уж и больно, но это странное ощущение вызвало тошноту. Она хотела увернуться, но знала, что это ее единственный шанс, поэтому подчинилась. Тёплая сила, просачивающаяся вглубь ее ушей, была также неприятна. Магда знала, он хочет, чтобы она позволила ему избавить ее от агонии, но сопротивлялась, вцепившись в мучения. Она не желала, чтобы кто-то еще, особенно магистр Рал, разделил с ней страдания. Она крепко держалась за боль, пытаясь оградить его от истинной глубины своих мук. Это не помогло, он был сильнее. В страхе, переживая за него. Она почувствовала, как боль ослабила хватку. Справившись с этой помехой, его дар ринулся внутрь её, проникая в саму ее сущность, чтобы принести исцеление. Ледяная волна схлынула, унося с собой боль. И Магда, наслаждаясь своим новым состоянием, наконец ощутила тепло исцеляющей магии. Она плавала в этом согревающем свете, почти позабыв о существовании остального мира. Магда утратила чувство времени и не знала, давно ли находится в своей безмятежной обители. Несколько секунд или несколько дней. В безмолвной пустоте время не имело значения. В этом удивительном тайном месте время остановилось. Она понемногу начала понимать, что все закончилось. Наконец, она открыла глаза, и комната вокруг прояснилась. Магда поняла, что лежит на кушетке, а лорд Рал стоит, склонившись над ней. Его лоб покрыт бисеринками пота. Он выглядел обессиленным. Свечи на железном подсвечнике уже догорали, и она догадалась, что Алли Рик трудился всю ночь. Магда дотронулась до уха, затем ощупала челюсть. Боли не было. Боль в груди тоже исчезла. Она осторожно положила ладонь на ребра. Они были целы и больше не болели. Но было кое-что еще. Хотя она скучала по бараху и тяжело переживала его кончину, теперь это ощущение стало другим. Боль утраты была не столь сокрушительной, как раньше. Магда по-прежнему горевала, но заметила, что острота душевных мук уменьшилась. Она всегда будет скучать по своему мужу. Всегда будет любить его. Но теперь она знала, что сможет двигаться дальше. Она должна идти вперед. «Спасибо», – прошептала она лорду Ралу. Он устало улыбнулся. «Я бы предложил тебе отдохнуть, но, боюсь, мы не можем тратить сейчас время». Магда села и потерла глаза, пытаясь сориентироваться во времени. «Все еще ночь?» Его улыбка стала шире. «Уже день, Магда, и довольно давно». «Тогда нам нужно попасть в палаты совета. У них будет заседание. Я должна сообщить им о надвигающейся опасности. Они обязаны принять меры». Лорд Рал посмотрел на ее платье. «Может, сперва тебе стоит переодеться?» Магда на удивление твердо стояла на ногах, хотя ожидала, что ее будет шатать. Она чувствовала себя живой. По-настоящему живой. Она взглянула на свое платье, покрытое огромными пятнами крови. Он прав. Ей надо переодеться. Потрогав волосы, она обнаружила, что они слиплись от засохшей крови. Магда взглянула на свое отражение в маленьком зеркале на стене. Щеки и шея были измазаны кровью. «Полагаю, у меня действительно жуткий вид. Сначала я приведу себя в порядок» а потом мы встретимся с Советом». Алерик Ралл кивнул, указывая на своих рослых телохранителей. «Мы подождем снаружи, пока вы умываетесь и переодеваетесь». Когда он начал поворачиваться к двери, Магда схватила его за руку. «Нет». «Нет?» Я передумала, и хочу, чтобы Совет увидел меня такой. Они должны осознать, сколько крови нашего народа прольют сноходцы, если советники откажутся слушать». Лорд Ралл улыбнулся. «Я не думаю, что совет когда-либо сталкивался с истинной решимостью Магды Сирус». Она ответила беспокойной улыбкой. «Скоро им представится такой случай».